Айзек Азимов Приход ночи И тьма пришла Если бы все звезды вспыхивали в ночном небе лишь раз в тысячу лет, какой горячей верой прониклись бы люди в течение многих поколений, сохраняя память о Граде Божьем? Эмерсон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 И пухлые щеки вошедшего растянулись в довольной улыбке. «Почему у вас такой похоронный вид? Надеюсь, все сохраняют спокойствие и твердость духа?» А то он недоуменно нахмурился и спросил раздраженно. «Какого черта вам тут понадобилось, Ширин? Я думал, вы собираетесь остаться в убежище!» Ширин рассмеялся и плюхнулся на стул. «Да провались оно, это убежище! Оно мне надоело! Я хочу быть здесь, в центре событий!»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 И не оставалось ничего, что подсказало бы причину катастроф. Серимон внимательно слушал. «А разве у нас не было еще и каменного века?» «Очевидно, был, но практически о нем известно лишь то, что люди тогда немногим отличались от очень умных обезьян. Таким образом, его можно не брать в расчет». «Понимаю, продолжайте». Прежние объяснения этих повторяющихся катастроф носили более или менее фантастический характер.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 Заметил он, поспешно возвращаясь к своему креслу. Вот, у нас только один стакан. Его, поскольку вы гости, возьмете вы, я буду пить из бутылки. И он осторожно наполнил стаканчик. Теремон встал, собираясь отказаться, но Ширин смерил его строгим взглядом. Молодой человек, старших надо уважать. Журналист сел с мученическим видом. Тогда продолжайте рассказывать, старый плуд. Психолог поднес с карту горлышко бутылки и Кадык его задергался. Затем он довольно крякнул, чмокнул губами и продолжал: А что вы знаете о тяготении? Только то, что оно было открыто совсем недавно, и теория эта почти не разработана, а формулы настолько сложны, что на Лагаше постигнуть ее способны всего 12 человек.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 Бросив взгляд на бету, журналист почувствовал возрастающую неуверенность и тревогу. Ее крохотное красное пятнышко зловеще в зените. «Продолжайте, сэр», — тихо сказал он. Астрономы целые годы топтались на месте. И каждый предлагал теорию еще более несостоятельную, чем прежняя, пока... пока он по какому-то наитию не обратился к культу. Глава культа, 45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 — решительно сказал Теремон. — Да, но в плоскости его обращения лежит только одно Солнце. Ширин показал на маленькое Солнце. — Бета. И было установлено, что затмение происходит только, когда и Солнца над нашим полушарием остается лишь Бета, находящаяся при этом на максимальном расстоянии от Лагаша, а Луна в этот момент находится от него на минимальном расстоянии.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 «Оно начнется через 3 четверти часа, потом всеобщая тьма и, быть может, пресловутые звезды, потом безумие и конец цикла», — Ширин задумался и добавил угрюма: «У нас в распоряжении было только 2 месяца. Я говорю о сотрудниках обсерватории. Слишком малый срок, чтобы доказать Лагашу, какая ему грозит опасность. Возможно, на это не хватило бы и двух столетий».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 презрительно кривя губы, сказал Теремон. «На вашем месте я вряд ли побежал бы». Психолог, досадливо хмурясь, пристально посмотрел на журналиста. «А вы хвостунишка, как я погляжу! Ну-ка, попробуйте задернуть шторы!» Теремон с недоумением посмотрел на него. «Для чего? Будь в небе 4 или 5 солнц, может быть, и стоило бы умерить свет. Но сейчас и без того его мало». «Вот именно! Задерните шторы!»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 Мне все время хочется раздвинуть их, но я не схожу с ума. Да и вообще это ощущение уже ослабеет. Хорошо, теперь одерните штор. В темноте послышались осторожные шаги и шорох задетой материи. Теремон нащупал шнур и раздалось победное с одергиваемой шторы. В комнату хлынул красный свет, и Теремон радостно вскрикнул, увидев солнце. Ширин тыльной стороной руки отер пот со лба и дрожащим голосом сказал: А это была всего-навсего темнота в комнате. Вполне терпимо, беспечно произнес Теремон. Да, в комнате. Но вы были два года назад на выставке столетия в Джонглоре? Нет, как-то не собирался. Ехать за 6000 миль даже ради того, чтобы посмотреть выставку, не стоит. Ну а я там был. Вы, наверное, слышали про таинственный туннель, который затмил все аттракционы.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 «По-моему, это голос Емота, сказал Ширин, стараясь говорить спокойно. «Наверное, они с Фару вернулись. Пойдёмте узнаем, что их задержало». «Хорошо», — пробормотал Теремон. Он глубоко вздохнул и как будто очнулся. Напряжение рассеялось. В соседней комнате было очень шумно. Учёные сгрудились возле двух молодых людей, которые снимали верхнюю одежду и одновременно пытались отвечать на град вопросов, сыпавшиеся на них».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 Эти слова вызвали оживление вокруг, а во взгляде Атона вдруг появился интерес. «Вы об этом раньше ничего не говорили». «Ну и что вы сделали?» «Мы с Емотом обдумывали это уже давно», – сказал Фару. «И готовили эксперимент в свободное время». Е «Емот присмотрел в городе одноэтажное низкое здание с куполообразной крышей. По-моему, там когда-то был музей. И вот мы и купили этот дом. А где вы взяли деньги?» Бесцеремонно перебил его отон. Мы забрали из банка все свои сбережения, буркнул Емот. У нас было около двух тысяч?» И добавил, оправдываясь. Ну и что? Завтра наши 2000 превратились бы в пачку бесполезных бумажек. Конечно, подтвердил Фару. Мы купили дом и затянули все внутри черным бархатом, чтобы создать наиболее возможную тьму. Потом мы проделали крохотные отверстия в потолке и крыше и прикрыли их металлическими заслонками, которые можно было сдвинуть одновременно, нажав кнопку. Вернее сказать, мы делали это не сами, а наняли плотника, электрика и других рабочих. Денег мы и не жалели. Важно было добиться того, чтобы свет, проникая через отверстия в крыше, создавал звездоподобный эффект. Все слушали, затаив дыхание. Атон сказал сухо. «Вы не имели права делать самостоятельные... Я знаю, сэр». Смущенно сказал Фаро. Но, откровенно говоря, мы с Эмотом думали, что эксперимент может оказаться опасным. Если бы эффект действительно сработал, то, по теории Ширина, мы должны были лишиться рассудка. Мы думали, что это весьма вероятно. И мы хотели взять на себя весь риск. Возможно, нам удалось бы, конечно, в том случае, если бы мы сохранили рассудок, выработать у себя иммунитет против того, что должно произойти».